обязательного. Ее нужно постоянно собирать заново, в тысячный раз повторять открытие Колумба, и она станет такой, какой ты сам ее соберешь. Интеллектуальной, прагматичной, предприимчивой, религиозной, светской, урбанистической, пасторальной, демократической, аристократической, анархической, какой угодно. Впрочем, собирают ее, как правило, более-менее одинаково.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 Все ощущения замыкаются в россыпи кросочных прозаических фрагментов, случайных микроисторий городка Вайнсбург в штате Огайо. Причём каждый эпизод передан так, словно сам он вот-вот рассыплется на отдельные фрагменты. Месте с тем, читая Андерсона, ловишь себя на мысли, что конкретное событие в его маленьком вымышленном мире вписано в историю Среднего Запада и шире в историю Америки. Это ощущение присутствия некой исторической панорамы и делает его текст эпическим. Проблема однако в том, что никакой внятной большой истории за Айнсбургом не стоит. Есть лишь её смутный образ, который следует угадать и почувствовать, но выписать историю Айнсбурга невозможно. В нашем распоряжении нет карт, нет хроник и нет документов.